Сама вера, как таковая, была вещью не столь уж обязательной. С этой точки зрения католическая церковь с самого начала предложила ему то, что другим молодым людям предлагает военная служба. Место, где в обмен на хотя бы внешнее принятие заведенных правил и порядков, решение большей части твоей проблем берет на себя устав. Куарту эта дисциплина заменяла веру, которой у него не было. Весь парадокс, как верно уловила интуиция опытного архиепископа Спадды, состоял в том, что именно это отсутствие веры плюс гордыня и неукоснительность, необходимая для поддержания ее, превращали Куарта в великолепного исполнителя своего дела. Разумеется, все имеет свои корни. Сын рыбака, погибшего в шторм вместе с лодкой и уловом, воспитанник простого малообразованного деревенского священника, помогшего ему поступить в семинарию, прилежный ученик, проявивший такие блестящие способности, что им заинтересовалось высокое церковное начальство. Курт обладал редкой ясностью и трезвостью ума, столь похожей на тихое помешательство, какое иногда приносят с собой восточный ветер и алые средиземноморские закаты. Однажды еще ребенком он несколько часов простоял на волноломе порта, под ветром и дождем. Глядя, как далеко в море несчастные рыбаки пытаются добраться до гавани, прокладывая себе путь среди десятиметровых волн. Издали лодки казались крохотными, трогательно хрупкими среди этих водяных гор и белой пены. Хрипя измученными моторами, они из последних сил пробивались к берегу. «Одна уже потонула!» А гибель рыбачьего баркаса означает не просто потерю самого суденышка. Вместе с ним уходят на дно чьи-то сыновья, мужья, братья, родственники. Поэтому на малу возле маяка толпились женщины, одетые в черное. Дети цеплялись за их руки и юбки, а они не отрывали напряженного взгляда от лодок, шевеля губами в безмолвной молитве и, силясь угадать, которой из них не хватает. А когда, наконец, баркасы один за другим начали заходить в порт, мужчины, находившиеся в порту, поднимали головы вверх. Туда, где стоял на волнорезе рядом с матерью, сжимая ее ледяную руку мальчик Лоренцо Куарт, и снимали свои мокрые береты и шапки. Дождь, ветер и волны по-прежнему хлестали подножие маяка, но больше никто не вернулся в гавань. И в тот день Куарт сделал для себя два вывода. Первый — бесполезно обращать свои молитвы к морю. Второй, скорее, не вывод, а решение — его никто и никогда не будет ждать на волноломе, леденея под безжалостным дождем. Дубовая дверь с толстыми гвоздями была открыта. Куарт вошел в церковь, и навстречу ему дохнуло холодом, словно он приподнял могильную плиту. Сняв солнечные очки, он окунул пальцы в чашу со святой водой и, осеняя себя крестом, ощутил на лбу ее свежесть. С полдюжины деревянных скамей стояло перед алтарем. Золото за престольных украшений тускло поблескивало в глубине нефа. Остальные же были сдвинуты в угол и поставлены одна на другую, чтобы освободить место для лесов. Воздух застоялся, пахло воском и вековой сыростью. Во всем помещении царил полумрак, за исключением одного угла, ярко освещенного откуда-то сверху. Подняв глаза к источнику света, Куарт увидел женщину, стоявшую высоко над ним на лесах. Она фотографировала свинцовые переплеты витражей, «Добрый день», — произнес Куарт. Волосы ее были седые, как и у него. Но в отличие от него ее седина не была преждевременной. Сорок с порядочным хвостиком прикинул он, когда женщина, чтобы рассмотреть его получше, перегнулась через перила лесов в добрых пяти метрах над его головой. Затем, ухватившись за металлические поручни, Она ловко спустилась вниз. Волосы ее были заплетены на затылке в короткую косичку. Одежду составляла водолазка с длинными рукавами, джинсы, запачканные гипсом, и спортивные тапочки. Видя ее со спины, пока она спускалась, можно было подумать, что это юная девушка. «Меня зовут Куарт», — представился он. Женщина вытерла правую руку от джинсы и, протянув ее, коротко и сильно пожала руку Куарта. «Я Грис Марсала». Я работаю здесь». Она говорила с легким иностранным акцентом, скорее американским, чем английским. У нее были жесткие руки и светлые дружелюбные глаза, окруженные сетью морщинок. А еще открытая искренняя улыбка, не сходившая с ее лица, пока она с любопытством оглядывала вновь прибывшего с головы до ног. «Вы священник?» но вполне симпатичный, — заключила она, наконец, задержавшись взглядом на стоячем воротнике его черной рубашки. — Мы ожидали чего-нибудь худшего. — Вы ожидали? — Да, тут все ожидают посланца из Рима. Но мы представляли себе какого-нибудь коротышку в сутане с черным чемоданчиком, полным молитвенников, распятий и прочих подобных вещей. — Кто это все? — Не знаю, все. и женщина принялась считать, загибая испачканные гипсом пальцы. Дон Приамо Ферро, местный священник, и его викарий, отец Оскар. Ее улыбка чуть потускнела, будто ушла куда-то вглубь, чтобы ярче расцвести там. Еще архиепископ и алькальд, и много других людей. Алькальд Мэр. Примечание редакции. Куарт сжал губы. Он и не подозревал, что о его миссии так широко известно. Насколько он знал, Институт внешних дел проинформировал о ней только Мадридскую нунциантуру и архиепископа Сивильского. Нунцы, конечно, тут ни при чем. Значит, скорее всего, напакостил монсеньор Корво. Черт бы побрал его Преосвященство. «Не ожидал, что меня здесь так ждут», — холодно произнес Куарт. Женщина пожала плечами, никак не отреагировав на его тон. «Дело, в общем-то, не в вас, а в этой церкви». Подняв руку, она обвела ею леса вдоль стен и почерневший потолок, весь в пятнах сырости и облупившейся краски. В последнее время вокруг нее кипит немало страстей. А в Севилье никто не способен хранить секреты. Она чуть наклонилась к собеседнику и понизила голос до иронически конфиденциального. Говорят, сам папа интересуется этим делом. О, Господи! Куарт мгновение помолчал, глядя на носки своих ботинок. Затем посмотрел прямо в глаза женщине. В конце концов, подумал он, для того, чтобы начать разматывать клубок, эта ниточка ничем не хуже любой другой. Поэтому он придвинулся к Грис Марсала, настолько, что почти коснулся ее плечом и, преувеличенно подозрительно, огляделся по сторонам. Кто это говорит? шепотом осведомился он. Смех ее оказался таким же спокойным, как глаза и голос. Он мягко рассыпался, отдаваясь от каменных стен. Думаю, архиепископ Севильский, который вообще-то не слишком вам симпатизирует. Обязательно при первом же удобном случае отблагодарю его преосвященство, мысленно поклялся Куарт. Женщина с лукавой усмешкой смотрела на него. Куарт, не собиравшийся поддерживать предлагаемую ею игру в сообщников, более чем наполовину поднял брови с невинностью опытного иезуита.